Глава 10. Хенгрудский Чесор. Около 1400-го. Национальная библиотека Уэльса. Пенят МС 392 Д. Средневековые песцы не так уж часто попадают на первые полосы национальных газет. 20 июля 2004 года во вторник... Английская «Гардиан» вышла с заголовком «Спустя 600 лет разоблачен небрежный переписчик Чосера». Статья опиралась на опубликованный накануне пресс-релиз. В ней рассказывалось, что Джеффри Чосер, около 1343-1400, автор кентерберийских рассказов, однажды написал короткое стихотворение, в котором, по-видимому, обращался к своему личному писцу, по имени Адам. В этом стихотворении Чосер умолял Адама быть более аккуратным при переписывании текстов. Далее заметка Гардиан сообщала, что, как удалось установить, два самых ранних сохранившихся списка кентерберийских рассказов были выполнены той же рукой, что и документ конца XIV века с подписью лондонского писца Адама Пинкхерста. Оказалось, что это и есть тот самый таинственный переписчик. Открытие совершенно справедливо приписывается Лин Муни, американке штата Мэн. Сейчас она преподает на кафедре английского языка в Йоркском университете. Как объяснялось в статье, профессор Муни «Отследила деятельность Пинкхерста, изучив его подпись под в самых ранних записях почтенной компании нотариусов» «Лондонского Сити» и сравнив ее с рукописями Чосера. «И до меня многие люди просматривали эти записи, но они не занимались изучением писцов», вчера сказала «Гардиан» профессор Муни. «У них не хватало опыта, чтобы распознать, что подпись Пинкхерста сделана тем же почерком, которым написаны кентерберийские рассказы». Кроме того, они не были так глубоко погружены в проблемы каллиграфии того периода, как профессор Муни. Мы вскоре поговорим о том, почему это сенсационное открытие переворачивает все наши представления о первоначальном распространении кентерберийских рассказов, величайшего литературного произведения, написанного на среднеанглийском языке. Но сначала давайте посмотрим на реакцию общественности на опубликованную летом 2004 года новость. Вместо того, чтобы прийти в восторг, как я ожидал, британская академическая среда была возмущена. Без сомнения, часть этого возмущения было связано с тем, что американку, человека со стороны, чествовали как эксперта по совершенно английскому вопросу. Нашлись те, кто сразу же, не утруждаясь взвешиванием ее аргументов, решил, что любые выводы, сделанные Лин Муни в этой сфере, заведомо абсурдны. Подобно мужчинам, пишущим на финистские темы, Лин Муни просто отвергли, как не имеющую права вообще высказываться по данному вопросу. Это было чудовищно несправедливо и, несомненно, сильно ее расстроило. Кроткий университетский мир бывает очень жестоким. Непрекращающиеся споры вокруг Адама Пинкхерста стали напоминать памфлетные войны XVIII века. Движущими силами в них в равной степени выступали как разум и стремление к исторической достоверности, так и убеждения и ревность». С 2004 года исследователи рукописей Джеффри Чосера разделились на два лагеря из-за предложенной Лин Муни идентификации писца. Есть те, кто принимает эту идентификацию как доказанный факт. Википедия, безусловно, относится к этой части диапазона. а Некоторые пошли еще дальше. Они приписывают Адаму Пинкхерсту и другие рукописи а также уточняют детали карьеры этого песца и его роль в распространении великого текста Чосера. На протяжении большей части истории Адам Пинкхёрст не был никому известен, но теперь в Оксфордском национальном биографическом словаре есть солидная статья о нем. Неудивительно, что эту статью написала Лин Муни, которая недвусмысленно назвала Пинкхёрста песцом Джеффри Чосера» с уверенностью заявила, что его почерк легко познать. Другие исследователи по-прежнему относятся к предположению Муни с ожесточенной враждебностью. Многие британские полиографы консервативного толка в лучшем случае отказываются принимать окончательное решение. Мне кажется, впервые в дискуссиях на тему идентификации писца тактичное выражение «присяжные еще не вынесли вердикт» Использовал покойный Малькольм Паркис. До сих пор многие ученые бормочут в ответ именно эту фразу. Как в документах о жизни Чосера, так и в тексте его кентерберийских рассказов периодически появляются суды и судебный персонал. Поэтому давайте в этой главе созовем присяжных и устроим перекрестный допрос свидетелей. Чосер был сыном лондонского оптового виноторговца. Он получил хорошее образование, свободно владел несколькими языками, путешествовал за границу. Чосер принимал участие в Столетней войне в составе войска Эдуарда III. В 1359 году, во время осады Реймса, он попал в плен и был выкуплен несколько месяцев спустя. Он заключил удачный брак с женщиной, приближенной к королевскому двору. Чосер занимал различные посты в королевской администрации, в том числе пост таможенного смотрителя лондонского порта по вопросам ввоза и вывоза шерсти, меха и кожи. Он был дипломатом, мировым судьей и членом парламента. На его веку английский язык наконец-то снова заслужил уважение. До XIV века верхушка общества Средневековой Британии говорила по-французски или на так называемом англо-нормандском диалекте французского языка. Большинство текстов при этом писалось на латыни. На протяжении 300 лет английский язык, происходивший от англосаксонского, оставался не более чем народным языком неграмотных крестьян. По мере развития он постепенно вбирал в себя французские слова. В результате социальных потрясений, вызванных «черной смертью» 1348-1350 годов, эта смесь, получившая название среднеанглийского языка, стала распространяться в более высоких социальных кругах. Чосер и его окружение относились к очень уважаемой верхней прослойке среднего класса. Среди ранних произведений Чосера есть книга «Герцогини», посвященная смерти в 1368 году жены Джона Гонта, герцога Ланкастерского. Поэма написана по-английски. Примерно в 1380 году Чосер перевел с латыни на английский «Боэция». В середине 1380-х годов он написал «Траила и Крессиду», Рыцарский роман, в стихах, в основе которого лежали события Троянской войны. На сегодняшний день самым знаменитым его произведением являются «Кентерберийские рассказы», обширный сборник историй в стихах и прозе. Вероятно, Чосер начал писать их примерно в 1387 году. Эти истории преподносятся как рассказы 29 разнородных паломников, Случайно встретившихся на пути из Лондона в Кентербери, кусыпальница Святого Томаса Беккета. Согласно общему прологу, идея принадлежала возглавлявшему паломничество хозяину харчевни Табарт в Саутварке. Он предложил, чтобы каждый из паломников в качестве развлечения рассказал несколько историй: по две по дороге в Кентербери и по две на обратном пути домой. Таким образом, первоначально предполагалось, что сборник будет состоять из 120 рассказов. Но в октябре 1400 года Чосер умер, не дожив до 60 лет. К этому моменту более или менее завершены были только два десятка историй. Рукописи автографов Чосера мы не знаем. Два самых ранних списка кентерберийских рассказов обычно датируется приблизительно 1400 годом или чуть более поздним временем. Первый из этих списков — рукопись, которой посвящена данная глава, так называемый «Хенгуртский чосер. Мы собираемся посетить его в и Вторая рукопись, известная как «Элсмерский чосер, значительно богаче, но была выполнена чуть позднее. Когда-то она принадлежала семье Бриджотер, а затем лордом Элсмером. В 1917 году наследники продали ее Генри Хантингтону в Калифорнию. Теперь рукопись является выдающимся сокровищем великолепной библиотеки и художественной галереи Хантингтона в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Марино. В 1928 году коллекция была открыта для публики. На полях Элсмерского Чосера размещены знаменитые изображения разнообразных паломников верхом на лошадях. Почти все, что мы можем достоверно узнать о первоначальном тексте кентерберийских рассказов, зависит от показаний этих двух главных свидетелей – Хенгурской и Элсмерской рукописи. Именно на них опираются все современные издания. Насколько можно судить, они представляются очень точными и неискаженными списками текста. Еще в 1935 году высказывалось предположение, что Хенгуртскую и Элсмирскую рукописи переписывал один и тот же писец. В 1978 году Ян Дойл и Малкольм Паркес, два титана среднеанглийской полиографии, подтвердили это предположение в своей революционной статье. Они привели еще два примера работ того же писца. Первая из них — это фрагмент Траилы и Крисиды Чосера из архива Хэтфилдхауса в Хартфордшире. Вторая — часть рукописи Джона Гауэра «Конфессио Амантис» выполненной на среднеанглийском языке. Над этой рукописью работали несколько переписчиков. Сейчас она хранится в библиотеке Тринити Колледжа в Кембридже. Дойл и Паркес дали этому песцу нейтральное и бесцветное имя писец Б в соответствии с порядком расположения в рукописи Гауэра фрагментов, выполненных разными переписчиками. Как бы его ни звали, по-видимому, это был профессиональный писец, который жил примерно в то же время, что и Чосер, и работал в Лондоне. Его орфография этому не противоречит. Эти сведения признаются большинством исследователей. Нашим первым свидетелем на суде по делу Адама Пингхерста должна стать сама Хенгурдская рукопись Чосера. В настоящем суде свидетели начинают с того, что называют свои имена. Хенгуртом, что в переводе с валийского означает «старый дом», когда-то называлось Большое поместье недалеко от Долгелло в Гвинете, примерно в 40 километрах к северу от Аберистуита в Уэльсе. Сейчас здание разрушено. Каракули и некоторые детские надписи в рукописи указывают, что в XVI веке она принадлежала кому-то из Честера, города на границе с Уэльсом. В середине семнадцатого века рукопись приобрел Роберт Пауэлл Воган около 1591 1667 валлийский аристократ, который унаследовал поместье Хенгурт от семьи своей жены. В его библиотеке были такие несравненные памятники ранней валийской литературы, как «Черная книга из мартена XIII век и «Книга Толиесина XIV век. В 1658 году в каталог библиотеки была внесена и рукопись Чосера. Запись гласила «Рукопись 154. Сочинение Чосера, прекрасно написанное на пергамене инфолио 4 дюйма в толщину. Почти забытая книга стояла на полке в Хенгурте до самой смерти сэра Роберта Вогана 1803-1859, третьего баронета. Детей он не имел и завещал рукописи из поместья своему другу Уильяму Уинну 1801-1880 из Пениарта. Уинн сам был крупным коллекционером. В 1904 году двойную библиотеку Хенгурта и Пиниарта целиком выкупил из поместья Уинна сэр Джон Уильямс 1840-1926. Уильямс был врачом-филантропом, основателем Национальной библиотеки Уэльса и одним из наименее вероятных предполагаемых кандидатов на роль Джека-потрошителя. Новая библиотека расположена в Аберристуите на западном побережье, а не в столице Уэльса, Кардиффе, главным образом из-за условия, которое Уильямс в 1909 году поставил в своем завещании. Национальная библиотека Уэльса, или Левргал геннет Лэйссел Кэмри, Восхитительно недоступно. Это один из самых удаленных образовательных центров Британских островов. На автомобиле от Лондона до Аберистуита можно доехать не менее чем за пять часов, в зависимости от пробок. Ближайшие аэропорты расположены в Бирмингеме и Манчестере. Я ехал туда по железной дороге, и даже самый быстрый маршрут от Бирмингема занимает три с четвертью часа. Маленький поезд шел со всеми остановками. Сначала он был так переполнен, что мне пришлось стоять. Он шел через Вулвергемптон и Шрусбери, а затем по всему центральному Уэльсу, останавливаясь на крошечных станциях с древними названиями — Каэрсус, Махинлет, Довид Джанкшн, Борт. Из окна я любовался аккуратными зелеными полями и одинокими каменными домиками фермеров. Все это было похоже на игрушечную железную дорогу старых времен. Наконец, уже почти опустевший поезд медленно вполз в Аберистуит. Это очаровательный приморский городок. Вдоль набережной стоят высокие дома XIX века, выкрашенные в постельные тона и покрытые шифером. Я остановился в отеле Гвести Кэмри на улице Марин Террас в комнате с видом на море и закат. В Аберистуитет царило печальное ощущение низкого сезона, хотя на самом деле была середина июня. Машин почти не было, и только чайки бродили по хрустящему серому песку пляжа и поднимались над легкими волнами. Каждый здесь может говорить и говорит на валийском, непостижимом для англичан. Поэтому все кажется таким же заграничным, как, например, в Финляндии. Случайные автомобили со знакомыми британскими номерами каждый раз потрясают. На следующее утро я взял такси и поднялся на холм к национальной библиотеке. Она построена в живописном месте высоко над шиферными крышами, простирающегося внизу города. Это большое здание из гранита в классическом стиле. У подножия парадной лестницы помещен памятный камень в честь открытия библиотеки в июле 1937 года королем Георгом VI. Позже я узнал, что у этого здания есть много других важных дат. С начала XX века его постоянно расширяли и достраивали во всех архитектурных стилях. Я вошел в дверь первого этажа справа от главной лестницы, и прошел через турникет со стеклянными створками в невысокий вестибюль. Здесь расположены справочная стойка и библиотечный книжный магазин. Я объяснил симпатичной светловолосой дежурной за стойкой, что я пришел поговорить с хранителем рукописи Маривидом Абхио. Мне она, конечно, ответила на английском, но по телефону разговаривала по-валийски. Последовал долгий разговор, сопровождавшийся серьезными взглядами в мою сторону. Понятия не имея о чем шла речь, но я представил себе, как она предупреждает Маридида об очень странном, опасно выглядящем посетителе с растрепанными волосами и говорит, что она не советовала бы с ним встречаться. Потом она мило улыбнулась мне и попросила минутку подождать. Маридет оказался высоким, хорошо одетым молодым человеком, с короткими темными волосами и в тонких очках. Он был чрезвычайно приветлив и предупредителен. На самом деле все получилось довольно неловко. Я ожидал, что, как и в предыдущие визиты, я анонимно пройду в читальный зал. Вместо этого меня поспешили провести наверх в президентскую комнату. Это нечто вроде представительского зала заседаний с видом на Аберистовит. На колонне в углу там стоит мраморный бюст сэра Джона Уильямса. Казалось, зал был полон людей. Здесь меня представили главному хранителю Салли Макиннес, ответственной за архивы и рукописи Ния Май Дэниел, архивариусу Рису Дэвису, и даже главному библиотекарю и исполнительному директору Алиду Гриффиду Джонсу. По-видимому, все не пришли, чтобы стать свидетелями моей первой официальной встречи с их величайшей среднеанглийской рукописью. Как и Келская книга, хенгурский чосор входит в список ЮНЕСКО «Память мира». Его редко выносят посетителям. На заднем плане маячил фотограф. Я мог бы сказать, что скоро разочарую их всех, особенно если они надеются на немедленные выводы и поразительные открытия. Президентская комната длинная и узкая. В ее дальнем конце расположено высокое окно в металлической раме. Жалюзи были подняты. Меня усадили за длинный стол, обитый темно-зеленой кожей. Мягкое кожаное кресло было из того же гарнитура. Напротив меня располагался камин 1930-х годов в стиле ар-деко, сделанный из желтого и белого мрамора. На столе уже стояла коричневая матерчатая коробка с надписью на боковой стороне «Peniot MS 392D». Пожалуй, это самый незапоминающийся из шифров рукописей мирового уровня. Под номером приклеен кусочек красной кожи, что указывает, как сказал мне Маридит, на самый высокий уровень ограничений, связанных с доступом к рукописи. Мне дали пару белых перчаток в пакете с надписью «Сделано в Китае». Возможно, этим объясняется их маленький размер. Поначалу я послушно на их, но постепенно в течение дня на них перестали обращать внимание. Когда я достал книгу из коробки, члены, встретившие меня комиссии, затаили дыхание. Но вскоре они заскучали и тихонько ускользнули. Переплет Хенгурдского чесора выполнен из современного, очень качественного красного софьяна. Крышка украшена рамкой и ромбовидным узором, составленным из черных линий. Плетеные ремешки, идущие от нижней крышки, заканчиваются серебряными кольцами. Эти кольца надеваются на защелки по краю верхней крышки. Сами крышки сделаны из дерева, и они заметно больше, чем страницы рукописи. Заголовок на крышке излишне подробный. Надписи гласят «The Tales of Canterbury» «Джеффри Чоса» и Хэнгвард МС-154, Пенниард МС-392D. Все они выполнены золотом. Переплет был сделан в 1956 году в самой библиотеке. В 1940 году закрылось Грегенок Пресс, частное издательство, сестер Гвендерин и Маргарет Дэвис в Грегенок Холле в Центральном Уэльсе. В 1954 году Маргарет Дэвис передала национальной библиотеке в эти запасы неиспользованной кожи и других материалов из переплетной мастерской. Библиотека решила использовать эти материалы для новых переплетов некоторых своих сокровищ, в том числе Чосера. То, что получилось в итоге, оказалось намного более традиционным чем, скажем, строгие дубовые переплеты Евангелия Святого Августина или Келлской книги, хотя они сделаны примерно в то же время. Хрупкие крышки предыдущего, позднее средневекового переплета, Хенгурской рукописи, хранятся отдельно, мне их тоже показали. Они почти черные, а новый переплет красный. Эти цвета кажутся вполне уместным, как я и несомненно случайным напоминанием о Чосоровском студенте из Оксфорда, в изголовье кровати которого лежали 20 рукописей в черно-красных переплетах. Размеры рукописи 29 на 21 сантиметр. Текст на первой странице окружает иллюминированная рамка с полосами розового и синего цвета. Из этой рамки через определенные промежутки вырастают небольшие пучки листьев. Конечно, первая страница сильно потерта, ее поверхность сейчас блестит от прикосновений, а краски, особенно розовый пигмент, выцвели. Но золото, положенное на толстый слой белой грунтовки, по-прежнему сияет. Знаменитая первая строка текста. «When that ever his showers suit, Когда апрель обильными дождями. Начинается с большого инициала W, высотой в шесть строк. Эта рукопись не так роскошна, как элсмерский список Чосера. Она даже отдаленно не напоминает иллюминированные литературные рукописи того же времени, которые создавались во Франции для таких заказчиков, как герцог Берийский. Тем не менее, эта книга вовсе не из дешевых. В ней использовано золото. Она достаточно большого размера, особенно по сравнению с многими современными ей рукописями на среднеанглийском языке. Например, списки видения о Петре Пахаре или сочинения Джона Уиклифа часто бывают маленькими и невзрачными. Хенгурский чесар написан на пергамене, Они на бумаге, которая к тому времени уже использовалась в Англии для недорогих книг. Кожа рукописи хорошего качества и мягкая на ощупь. В сегодняшнем состоянии рукописи больше всего поражает замена верхней внешней части полей каждой страницы. Эта замена выполнена более грубо, чем видно в любом факсимельном издании. В пергамене содержится белок, поэтому его едят грызуны. Вероятно, в XVIII веке, когда забытая рукопись лежала в Хенгурте, крысы обгрызли верхние уголки всех страниц. Мне мерещится здесь детская сказка с названием вроде «Крыса, которая съела хенгуртскую рукопись». В 1956 году, когда делали новый переплет, Эти поврежденные поля по всей рукописи заменили заплатками из нового белого пергамена. При этом никто не пытался затонировать эти заплатки, чтобы их оттенок совпадал с потемневшими старыми страницами. В результате каждый разворот рукописи выглядит пестрым, как пятнистый спаниель. В то же время сегодня этого ни за что не стали бы делать. Верхний обрез рукописи вместе с краями новых вставок был покрашен в красный цвет, а сверху позолочен. Заплатки можно отнести к той же переплетной компании. Замещающий пергамент на фолио 87 забрызган красной краской. Большая часть текста в рукописи написана довольно размашистым английским почерком с заметными интервалами. Рифмованные строки расположены узкими столбцами, а прозаические отрывки вытянутыми по вертикали прямоугольниками. На страницах помещается по 40 строк. Почерк писца Б здесь удивительно похож на шрифт второго издания кентерберийских рассказов, которое Уильям Кэкстон напечатал в 1483 году в Вестминстере, с 38 строками на странице. В рукописи есть выполненные пером красивые орнаментальные инициалы синего и красного цветов. Также по всей рукописи синими чернилами проставлены яркие знаки, отмечающие абзацы. На верхних полях многих страниц добавлены названия рассказов. С их помощью можно легко ориентироваться в тексте. Рукопись написана достаточно крупным почерком, чтобы ее можно было использовать для чтения вслух на публике. Когда я размышлял об этом, я вспомнил полностраничный фронтиспис в списке Чосеровского Троила в библиотеке Паркера, около 1415 1420 На этом фронтисписе, по-видимому, изображен автор читающий или декламирующий свое стихотворение на проходящей в саду вечеринки аристократов. Хенгурскую рукопись Чосера должны были класть на подставку или, по крайней мере, держать двумя руками. Я и сам изучал ее, положив на огромную мягкую серую подушку. Благодаря современному переплету книга широко открывается, поэтому структуру легко изучить. В приложении я представляю эту структуру в довольно необычной форме, чтобы показать, что том очень четко делится на пять разных частей, почти на пять отдельных рукописей. Первая тетради 18, вторая тетради 9.12, третья тетради 13-15, четвертая тетради 16.29, Пятое. Наконец, тридцать тетради 30.31. Каждая часть, по-видимому, была изготовлена как отдельная самостоятельная единица. Текст на последней странице первого раздела, фолио 57В, не дописан. Здесь обрывается рассказ повара, который начался на предыдущей странице. Внизу осталось пустое пространство, как будто писец предполагал, что текст будет продолжен. Узнав, что переписывать дальше нечего, тот же писец отметил на полях немного отличающимися чернилами. Из этого рассказа повара Чосер больше ничего не написал. Следующая страница, фолио 58Р, действительно похожа на начало новой рукописи. На ней есть большой инициал, е и собственный заголовок. Здесь начинается пролог к рассказу женщины из Бата». Вторая часть завершается рассказом пристава церковного суда. Текст доходит до конца фолио 86В, а лист 87 оставлен пустым, подобно чистому листу в конце книги. Следующее за ним фолио 88Р снова напоминает первую страницу отдельной рукописи с крупным инициалом «W». И заголовком «Здесь начинается пролог к монаха рассказу». Последнее слово съела крыса. Этот раздел, состоящий из трех тетрадей, завершается рассказом «Эконома» Фолио 111 В. Внизу последней страницы не подписано первое слово следующего листа Первая и последняя страница раздела заметно грязнее, чем соседние с ними фолио 87В и 112Р. Они выглядят так, как будто этот блок использовался независимо от других, прежде чем все части рукописи были переплетены вместе. Подобным образом, завершение тетради 29 фолио 234В Определенно напоминает последнюю страницу книги. На этой странице расположен каллиграфический колофон, содержащий имя автора. Здесь заканчивается рассказ Чосера о мелиби Соседнее фолио 235Р, которое открывает последний раздел рукописи, на нем начинается пролог священника, тоже выглядит более темным и пыльным как будто этот блок некоторое время хранился отдельно. Более того, эти пять блоков даже собраны в неправильном порядке. Третий раздел, листы 88-111, должен быть вставлен между четвертым и пятым разделами, то есть между листами 234 и 235. Мы знаем это, потому что текст на фолио 88-Р начинается словами, «Когда закончил я рассказ о Мелеби?» На самом деле этот рассказ заканчивается на фолио 234В. Фолио 235Р открывается словами «Когда рассказ закончил эконом?». Рассказ эконома действительно завершается на фолио 111В. Исследователям Чосера все это прекрасно известно однако очень показательно, насколько четко видны эти отдельные блоки в самой рукописи. Книга похожа на один из средневековых сборников, которые по-немецки называются Бенде. Первоначальные владельцы сами составляли такие сборники. Они переплетали вместе несколько коротких текстов, взятых из разных источников. Но есть и отличия самостоятельные части, из которых собрана хенгурская рукопись Чосера, написана одним и тем же писцом. Я не могу предложить разумное объяснение тому, что части рукописи переплетены в очевидно неправильном порядке. В той же последовательности они были расположены в предыдущем позднесредневековом переплете. Таким образом... Это не какая-то путаница, внесенная торопливым переплетчиком сравнительно недавно, как было с рукописью Кармена Бурана. Возможно, на самом деле эти пять отдельных блоков использовались в качестве образцов. Такие фрагменты очень удобно выдавать нескольким переписчикам одновременно. Они похожи на тетради, которые представлялись писцам в книжных мастерских средневекового Парижа. Так называемые «пицые» — части. Может быть, части хенгурской рукописи вернулись к писцу «Б», только когда исполнили свое предназначение. После этого, возможно, уже после смерти писца, блоки впервые были переплетены и оказались в том случайном порядке, в котором они были сложены на тот момент. Нам следует быть осторожными и не вдаваться слишком глубоко в мельчайшие детали. Однако сложно избежать впечатления, что писец получал и переписывал текст по частям, откуда бы они ни поступали. Он как будто не знал заранее, что будет входить в каждый раздел. А в некоторых тетрадях странное количество листов. Например, тетрадь шесть состоит из двух листов а за ней идет тетрадь из шести листов. Возможно, когда-то это была одна тетрадь из восьми листов, но в процессе переписывания ее разделили на две части, заменив текст. Между некоторыми рассказами оставлено пустое пространство, например, на фолио 128В, 153Р, 153В и 165Р. Возможно, писец ожидал коротких соединительных отрывков, которые связали бы эти рассказы, но так и не получил их. В первом случае, Фолио 128 В, это ожидание было оправданным, потому что пролог к рассказу Сквайра действительно существовал. Он появляется в Элсмерской рукописи. Два пролога Хенгортского Чосера – могли попасть к писцу и были вписаны в рукопись с опозданием. На фолио 137 В втиснут пролог к рассказу купца. Вероятно, для него здесь было оставлено свободное место. Лист 153 также могли вставить в рукопись из-за того, что отрывок, в котором трактирщик представляет Франклина, был получен в последний момент. Более того, очевидно, что писец ожидал большего, чем короткий, обрывающийся фрагмент рассказа повара. Ранее я упоминал о дописанном позднее, но достоверном объяснении. Из этого рассказа повара Чосер больше ничего не написал. Оно подсказывает нам, что когда писец начал переписывать рассказ на предыдущую страницу, он не ожидал, что его постигнет разочарование. Ясно, что это объяснение опирается не просто на бракованный образец, но на известную информацию. К моменту, когда были написаны эти слова, писец уже знал, что Чосер умер. Как правило, большинство рукописей можно довольно точно датировать по одному только стилю. Почерки и формы книжной иллюминации постоянно развивались, особенно в таком крупном центре, как средневековый Лондон. Эта эволюция позволяет нам определять примерные даты создания книг с точностью до десятилетия, а иногда даже до нескольких лет. Большинство исследователей согласны, что стиль хенгурского чёсера указывает на конец 1390-х – начало 1400-х годов. Однако редко, когда датировка рукописи имеет такое важное значение. 25 октября 1400 года, предположительно, Чосер умер, оставив кентерберийские рассказы незаконченными и неопубликованными. Очевидно, что на тот момент многие уже завершенные рассказы не были расположены в какой-то определенной последовательности. Возможно, даже некоторые из них еще не были распределены и отданы конкретным паломникам. Черновики, написанные рукой автора, несомненно существовали. Вероятно, это были стопки листов или тетрадки примерно того же объема, что и некоторые блоки Хенгурской рукописи. Если датировать рукопись временем до октября 1400 года, то теоретически мы можем иметь дело с копией, принадлежавшей самому Чосеру. В таком случае ее подготовил для автора профессионал, а Чосер руководил процессом. Ее переписывали раздел за разделом по мере того, как Чосер завершал работу над очередным фрагментом черновиков и передавал его для копирования. Если же Хенгурская рукопись была создана после смерти автора, то, столь же теоретически, текст в ней мог быть взят из оригинальных черновиков». Душеприказчики Чосера могли передавать песцу эти черновики, обнаруживая их один за другим среди вещей автора. Если Лин Муни права, и переписчиком действительно был Адам, с которым поэт работал на протяжении своей жизни, то текст хенгурской рукописи оказывается даже еще более авторитетным и значимым. Многие литературные произведения доходят до нас в списках, которые представляют собой результат бесконечного переписывания рукописных копий со множеством ошибок. Поэтому все ученые, исследующие такие произведения, мечтают вернуться как можно ближе к тому первоначальному моменту, когда слова только вышли из-под авторского пера. Мне кажется, что писец работал над рукописью в два этапа, возможно, даже с перерывом в несколько лет. Заголовки, а также, вероятное исправление и отрывки, связывающие рассказы между собой, были добавлены уже после завершения основного текста и иллюминации. Раньше на это точно никто не обращал внимания, но на это указывают, во-первых, заголовок на первой странице. «Here begins the book of the tales of Canterbury». Здесь начинается книга кентерберийских рассказов. Он написан наверху за пределами иллюминированной рамки. В английских рукописях этого времени заголовки обычно помещали внутри рамок. Таким образом, в Хенгурской рукописи заголовок был добавлен уже после завершения иллюминации. В обведенном рамкой пространстве места для него не оставили. Это вызывает определенный интерес, потому что в начале элсмерской рукописи не упоминается название Кентерберийские рассказы. Оно появляется только в самом конце этого списка, который заканчивается словами. Здесь заканчивается книга кентерберийских рассказов, составленная Джеффри Чосером «Да помилует Иисус Христос его душу». Аминь. Это свидетельство указывает на то, что Чосар к тому моменту уже умер. Обычно считают, что последние написанные Чосаром слова – это странное отречение в самом конце текста. В кенгурской рукописи его нет. В этом отрывке автор отказывается от легкомысленных литературных успехов, как от мирской суеты, и перечисляет несколько своих произведений. Он называет в том числе кентерберийские рассказы, полные греха. За сонан это самое раннее использование данного названия. Если хенгурскую рукопись начали переписывать еще при жизни Чосера, а это вполне могло быть так, то, возможно, название произведения тогда еще даже не было придумано. Есть и еще одна деталь, относящаяся к делу. Все большие синие инициалы соответствуют крошечным буковкам, которые писец предварительно вписал на нужные места в качестве инструкций. Когда художник выполнял инициал, эти буквы инструкции оказывались закрашены. Это совершенно обычная практика, которую мы ожидаем увидеть в любой поздней средневековой рукописи, сделанной профессионалами. Такая особенность подтверждает, хотя это второстепенный момент, что хенгурский чосор был не результатом самодеятельности какого-то любителя-одиночки, а продуктом работы целой команды. В такой команде писец составлял инструкции для миниатюриста, и это были разные люди, а миниатюрист работал, не имея перед собой образца. Намного более показательны маленькие синие знаки, отмечающие абзацы, расставленные по всему тексту. Они немного похожи на символ абзаца, капитул. Исес отмечал места, где должны быть эти знаки с помощью крошечных зигзагов, которые впоследствии также закрашивались. Однако, слушайте внимательно... Таких зигзагов инструкции для знаков абзаца нет в заголовках и завершениях текстов, эксплицитах. Другими словами, заголовки не были частью первоначального замысла писца, когда он переписывал текст и размечал места расположения декора. Это очень важно. Очевидно, рукопись была сделана как серия отдельных книжечек, содержавших... Небольшие блоки рассказов Чосера. Первые и последние страницы некоторых разделов кажутся довольно потертыми. Это говорит о том, что какое-то время эти книжечки вообще не были переплетены. Доработка рукописи представляла собой второй, совершенно самостоятельный этап работы. Целью было собрать все отдельные составляющие в единое общее повествование под названием «Кентерберийские рассказы». Заголовки должны были подводить к следующей истории. Эта доработка осуществлялась уже после смерти Чосера. При этом, обратите внимание, рукопись все еще принадлежала тому же писцу. И теперь, дамы и господа присяжные, мы вызываем для дачи показаний самого Джеффри Чосера. Я представляю себе Чосера на скамье свидетелей, похожим на его портрет в рукописи Траила из колледжа «Корпус Кристи». Это бородатый мужчина с зачесанными назад светло-каштановыми волосами. На нем розовая куртка с высоким воротником. Он стоит за кафедрой, с которой свисает красно-золотая ткань. На миниатюре он одной рукой опирается на кафедру, а другую протягивает к публике. Известно короткое стихотворение, которое обычно приписывают Чосеру. Оно появляется только в одной рукописи – сборнике, который датируется 1430-1432 годами. Сейчас этот сборник хранится в Тринити-колледже в Кембридже. В оригинале оно заглавлено Чосс words at Geoffrey Адам, his own scran. Слово Джеффри Чосера к его собственному песцу Адаму. Именно это стихотворение процитировано в статье, с которой начиналась глава. Вот оно. «Песец Адам, если когда-нибудь тебе случится снова переписывать Боэция или Троила, Пусть под твоими длинными волосами появятся струпья, если ты не напишешь их более точно в соответствии с тем, что я сочинил. Как часто мне целыми днями приходится исправлять твою работу, стирать и соскребать ее, и все это из-за твоей небрежности и спешки. Некоторые оспаривают предположение, что стихотворение действительно принадлежит Чосеру. Они отмечают, что имя автора содержится только в заголовке. Этот заголовок добавил в рукопись составитель сборника Джон Ширли, около 1366-1456. Однако на перекрестном допросе Ширли доказывает, что он надежный свидетель. Он был образованным лондонским книготорговцем, переводчиком и песцом. Когда Чосер умер, Ширли было около 35 лет. Очень легко представить, что они могли встречаться. Позже Ширли, как и Чосер, работал на таможне в лондонском порту. За свою жизнь он наверняка поработал со всеми крупными писцами. Ширли часто подписывался своим именем. Его записи сохранились на последних листах элсмерской рукописи, и рукописи Троила из корпус Кристи Колледжа. Если кто-то в Англии знал лично всех этих людей и все эти рукописи, то это был Джон Ширли. Стихотворение о Адаме печатается среди сочинений Чосера с 1561 года. Нет никаких серьезных оснований сомневаться в его подлинности. Если же это стихотворение написал кто-то другой то он делал это от имени Чосора, ведь именно Чосору принадлежат перевод Боэция и Троил. К тому же отношения, о которых идет речь в стихотворении, должны были быть правдоподобными, чтобы его можно было понять. По-другому объяснить это можно только тем, что мы имеем дело просто-напросто с аллегорическим стихотворением. Тогда его автор от имени Творца – обращается к Адаму, первому и универсальному человеку, который по небрежности устроил беспорядок в некогда совершенном творении. В такой интерпретации под струпьями, под длинными волосами, которыми автор угрожает Адаму, могли иметься в виду опухоли на шее, симптом черной смерти. Во времена Чосера многие считали эту болезнь посланным Богом наказанием за то, что человечество злоупотребляло тем, что Бог вверил его попечению. Но давайте примем стихотворение за чистую монету. Вот поэт Джеффри Чосер обращается к своему собственному писцу, которого он знает по имени. Этот писец уже скопировал перевод и Троила и Крисиду, написанный Чосером в начале-середине 1380-х годов. После того, как Адам сделал эти списки, Чосер снова получил к ним доступ и смог исправить их. Это означает, что заказчиком копий был сам Чосер, которому были нужны чистовые экземпляры. Затем он проверил тексты еще раз, прежде чем они, возможно, стали одобренными образцами для публикации. Если это так, то сотрудничество Чосара и Писса Адама можно датировать 1380-ми годами. Мы можем только догадываться, была ли критика работы Адама шуткой, или он действительно был отвратительным переписчиком. Если бы он был так плох, вряд ли Чоссар мог бы предположить, что снова воспользуется его услугами. И это стихотворение кажется довольно бессмысленным, если не воспринимать его как шутку. При этом в хенгурской рукописи нет никаких признаков небрежности и спешки, скорее наоборот. Нуждался ли вообще чёсор в услугах нанятого писца, остается только гадать. Даже если оставить в стороне насмешки, которыми он осыпает Адама в стихотворении, есть еще троил, где автор высмеивает писцовый почерк. На знаменитом портрете в Велсмерской рукописи – это самое раннее изображение автора, причем оно появляется в книге, переписанной тем же писцом, что и хенгурская рукопись – Чосер изображен верхом на лошади, с висящим на шее кожаным пеналом. Такие пеналы в искусстве были традиционным атрибутом профессионального писца – На основании этих данных мы можем сделать вывод, что по крайней мере один современник считал Чосера талантливым писцом. Упомянутая в стихотворении необходимость стирать и соскабливать текст возникала в связи почти со всеми средневековыми рукописями. Даже добросовестным переписчикам приходилось исправлять и приводить в порядок свою работу. В Хенгурдской рукописи тоже есть следы таких подчисток на которые указывает чёсер. Против света можно увидеть, что некоторые слова и фразы в ней были соскоблены и переписаны. Писцы работали не только пером, но и ножом. А с пергамена, в отличие от бумаги, можно неоднократно счищать чернила. Таким образом, сами исправления вовсе не были необычными. Но эта строка стихотворения, вероятно, указывает на то, что Адам переписывал рукописи на пергамене. Следовательно, он был кем-то более значимым, чем просто секретарь в архиве. В Англии XIV века имя Адам встречалось довольно часто. Задолго до Лин Муни исследователи Чосера разыскивали в лондонских архивах связанных с книготорговлей. Возможных кандидатов на роль писца, о котором говорится в стихотворении. Адама Пинкхерста впервые предлагали еще в 1929 году, хотя без каких-либо доказательств, кроме совпадения имен. Еще одним кандидатом мог быть Адам Стэдман. Сохранилась запись 1384 года о том, что он был писцом в Лондоне. Это соответствует датировке Траила. Есть еще свидетельство 1382 года о мастере по изготовлению пергамена Адаме Лестере. Пергаменное ремесло часто включало в себя множество видов деятельности, связанных с книготорговлей. Упомянутые в стихотворении процессы стирания и соскабливания могли быть также насмешкой над тем, как Адам Лестер Поспешно готовят пергамент к работе. Итак, на данный момент... Давайте представим себе судью, который подводит итоги в конце первого дня слушаний в суде. У нас есть рукопись, которая, по-видимому, действительно была переписана профессиональным писцом. У этого писца был доступ к ранее неизвестному широкой публике тексту Чосера. Какое-то время рукопись существовала в виде пяти отдельных блоков. Если работа над хенгурской рукописью началась при жизни Чосера, то именно так мог бы выглядеть выполненный переписчиком чистовой экземпляр текста. Исправления в рукописи вряд ли сделаны самим автором. На очень четко различимом втором этапе работы писец переделал хенгурскую рукопись которая по-прежнему оставалась в его распоряжении. Добавил в нее заголовки и новое название «Кентерберийские рассказы». К тому моменту он уже знал, что Чосор умер и больше ничего не напишет. Возможно, рукопись должна была стать образцом для других писцов, подготовленным с целью распространения текста. Примерно за пятнадцать лет до этого Чосеру понадобился личный секретарь, чтобы изготовить такие же чистовые экземпляры перевода Боэция и Троила. Тогда он, по-видимому, воспользовался услугами писца по имени Адам. На данном этапе у нас нет возможности установить, идет ли речь об одном и том же человеке. Наш вымышленный суд снова собирается на следующее утро. Приставы наконец-то вызывают для дачи показаний самого подсудимого. Адама Пинкхёрста. Он свидетельствует под присягой. Пинкхёрст был одним из первых членов почтенной компании нотариусов конца XIV века. Эта городская ремесленная гильдия писцов и составителей документов до сих пор процветает в самом сердце лондонского Сити, будучи одной из старейших ливрейных компаний. Считается, что она была основана в 1373 году, а составлять списки ее членов начали в 1392 году. Уникальное свидетельство этого принадлежит компании, но находится на долгосрочном хранении в Гилдхоллской библиотеке. Большая часть ранних архивов компании погибла во время Великого Лондонского пожара 1666 года. Поэтому данный документ – один из немногих сохранившихся от средних веков. Чтобы увидеть его, необходимо отправиться в Гилдхолл, расположенный в лондонском банковском районе на пересечении Олдерманбери и Грэшем-стрит. Следуя указателям, пройдите мимо главного входа вдоль фасада здания. Вам нужно войти в дверь с таблички «City Business Library», а затем повернуть налево и подняться на несколько ступеней в саму Гилдхоллскую библиотеку. Она потрясающе современна. Здесь бетонные стены, красные стулья и длинные белые столы под яркими флуоресцентными лампами. Столы, заняты мужчинами средних лет, имеющими довольно потрепанный вид. Вероятно, они занимаются генеалогией или коммерческой историей Лондона. МС-5370, а нам нужна именно она, хранится в коричневой обитой тканью коробки. У рукописи сохранился ранний переплет. Мягкая обложка выполнена из темной дубленной кожи. Рукопись обернута большим кожаным ремнем, как у школьного ранца. Ремень застегнут на крупную металлическую пряжку. Текст начинается с постановления лондонской почтенной компании нотариусов. На страницах 53-162 расположены записи о новых членах с 1392 по 1600 годы. Вступавший в компанию записывал на латыни свою клятву верности и ставил под ней подпись. Обычно на странице помещалось несколько таких клятв. А восьмая запись на странице 56 сделана Адамом Пинкхерстом. Это одна из самых длинных и самых каллиграфических и сложных записей. Если судить по красочности и словах отливости, то можно представить себе Пинкхерста эдаким экстравертом. Сегодня он носил бы галстук-бабочку и яркий пиджак с шелковым носовым платочком в кармане. Смысл записи заключается в том, что он, Адам Пинкхерст, гражданин и судебный писец вышеупомянутого города, сознавая свою ничтожность в упомянутом искусстве или науке, зная и помня предписанную клятву, установленную столь достойными людьми и так далее и тому подобное, На двадцать одну строку длиной свободно и охотно подписывается под постановлениями и правилами, принятыми для славы и пользы его ремесла. Он добровольно написал эту страницу своей собственной рукой, как свидетельство его клятвой верности и как запись на вечные времена. На левом поле расположена подпись «Адам Пинкхёрст» выполненная большими украшенными буквами и обведенная в рамку. Текст не датирован, но середина 1390-х годов кажется правдоподобной гипотезой. Клятва написана изящным крупным почерком. Однако я сразу же подумал, что он не очень похож на почерк Хенгурдской рукописи. Я положил рядом с клятвой пинкхёрста свой экземпляр факсимильного издания Чосера и некоторое время переводил взгляд с одного текста на другой. Очевидные несоответствие можно объяснить многими причинами. Во-первых, клятва написана на латыни почерком, применявшимся для документов. Рукописи же Чосера представляют собой художественные тексты на английском языке, выполненные стандартным книжным письмом. Если использовать полиографическую терминологию, то первый почерк можно назвать канцелярским письмом, а второй – английским каллиграфическим письмом. Англикана формата. Разные языки делают сравнение еще более сложным. В каждом из языков есть свойственные только ему сокращения и буквы алфавита. Так, в среднеанглийском языке присутствуют буквы, которые не используются в латыни. Профессиональный писец должен был владеть несколькими типами письма. Сохранилось несколько средневековых писцовых листов с образцами. На таких листах один и тот же мастер демонстрировал свои навыки использования разных почерков. Тип письма зависел от того, брался ли мастер переписать, например, хартию, литургическую книгу или литературный текст. Внутри такого разделения существовали также особые техники, специфичные для языка, на котором написан текст. Далеко не все подписанные рукописи выполнены одинаковым почерком. Сравнение типов письма не слишком похоже на сопоставление печатных шрифтов. Рукописи могут выглядеть по-разному, но в действительности принадлежать руке одного и того же писца, тогда как кажущиеся идентичными рукописи иногда бывают выполнены разными писцами. Лин Муни подробно обосновывает, почему она отождествляет писца Б. из Хенгуртской и Элсмерской рукописи с Адамом Пинкхёрстом, написавшим клятву в книге почтенной компании нотариусов. Она выделяет 12 специфических буквенных форм, которые систематически появляются в обоих почерках. Кроме того, Муни отмечает два особых вида декоративных розчерков над строками текста. Такие розчерки кое-где встречаются в литературных рукописях писца Б. И изобилуют в подписи под клятвой Адама Пинкхёрста. Исследовательница указывает, что эти росчерки настолько характерны для Пинкхерста, что фактически могут служить его подписью. Независимо от того, признает ли жюри присяжных Адама Пингхерста письмом Б. из Хенгарской и Элсмерской рукописи, запись его клятвы в книге почтенной компании нотариусов является доказательством того, что он действительно существовал как историческая личность. Он работал писцом в Лондоне и занимался административной документацией. Лин Муни и ее исследовательская группа обнаружили также неподписанные документы, в которых присутствуют отмеченные характерные особенности почерка Пинкхерста. Эти документы относятся к периоду с середины 1380-х годов до 1415 года, а, возможно, даже до 1427 года. Особенно много их среди официальных записей лондонского сити. Предварительно Пинкхерсту приписывают прошение на французском языке, с которым Джеффри Чосер от своего имени обращается к королю. Чосер просит назначить своего помощника таможенным смотрителем по шерсти. Сейчас этот документ хранится в Национальном архиве в Кью. Вполне правдоподобное предположение, что Пинкхёрст в 1388 году написал ходатайство к Королевскому совету от почтенной компании торговцев тканями. В документе бывший мэр Лондона Николас Бремр обвиняется в измене. Это самое раннее датированное ходатайство, написанное на английском языке. В 1390-х годах стиль Пингхёрста отчетливо прослеживается в ряде записей в отчетах надзирателей компании торговцев тканями, а в начале 1400-х годов в так называемых «памятных книгах» лондонского гильдхолла. Это свидетельствует о том, что писец Пинкхерст имел непосредственное отношение к сообществу клерков, работавших в муниципальных и гильдейских учреждениях Сити. За исключением может быть только прошение Чосера, которое кажется слишком удачной находкой, чтобы быть правдой, и не имеет большого значения. Атрибуция всех этих документов Пингхёрсту представляется бесспорной. Это вполне соответствует тому, что Пинкхёрст был писцом, работавшим с документами. Возле его клятвы в книге «Почтенной компании нотариусов», как и возле многих других средневековых записей в ней, в правом поле подписано чуть более поздним почерком «Мортуус», то есть «мертв». Адам Пинкхёрст жил и, в конце концов, умер. А есть также и независимое свидетельство о человеке по имени Адам Пинкхерст и его жене Джоанне. В 1355 году они жили в Суррее. Затем в 1370 году Адаму, как одному из королевских лучников, было назначено пожизненное жалование в шесть пенсов в день. Последний раз это жалование выплачивалось в 1400 году что можно объяснить как его смертью, так и внезапной сменой короля. Пока не ясно, имеем ли мы дело с одним Адамом Пинкхёрстом или с двумя. Человек из Суррея мог в юности быть лучником, а позже заняться переписыванием. Или, возможно, лучник и писец были отцом и сыном, носившими одно и то же имя. Но если в 1355 году человек уже был женат, то он не мог родиться значительно позже 1335 года. Следовательно, он был бы старше Чосора, а в 1415 году ему было бы по меньшей мере 80 лет. Для продолжавшего работать писца такой возраст возможен, но маловероятен. Скорее, писец приходился ему сыном или другим близким родственникам. Кроме этих документов, к корпусу, приписываемых Адаму Пинкхерсту текстов, были отнесены и некоторые рукописи литературных произведений. В их число входят выявленные Саймоном Хоробином и Лин Муни видения о Петре Пахаре из Тринити-колледжа в Кембридже. Почерк в этой рукописи действительно необычайно напоминает почерк, которым написано клятва в книге почтенной компании нотариусов. Совпадают даже декоративные росчерки. Две другие рукописи скорее ближе к почерку писца Б. в хенгурском Чосере. Одна из них, впервые предложенная Стель Стапс, представляет собой ранний список Чосеровского перевода Боэция. Она также попала в Аберистуит в числе рукописей Спиниарта и по стечению обстоятельств в XIX веке делила полку с хенгурскими кентерберийскими рассказами. Вторая — это фрагмент еще одного списка кентерберийских рассказов из библиотеки Кембриджского университета. Предварительно ее предложил Ян Дойл, а Хоробин и Муни впоследствии добавили ее к корпусу работ Пинкхерста. Число рукописей на среднеанглийском языке, которые приписываются Пинкхерсту, растет. Обратите внимание, как велика среди них доля списков Чосера. Один Боэций, один Траил и по меньшей мере три экземпляра кентерберийских рассказов. Если Адам Пинкхёрст действительно был своего рода штатным писцом Джеффри Чосера, то тексты этих рукописей приобретают огромный авторитет. Они приближают нас вплотную к самому поэту. Лин Муни предполагает, что рукопись боеца из пениарта датируется 1380-ми годами. Если допустить такую датировку, то этот список может оказаться тем самым экземпляром, который Чосер упоминает в обращенном к Адаму стихотворении. В таком случае мы должны предположить, что автор держал эту рукопись в руках и утвердил ее текст. Тогда у Национальной библиотеки Уэльса оказывается не одна, а целых две рукописи имеющие совершенно исключительное значение для английской литературы. Позже, в тот же день, мы с Маридидом Абхию обедали в кафетерии библиотеки. Он размышлял вслух о том, что это слишком маловероятно, чтобы быть простым совпадением. Возможно, на протяжении большей части своей истории обе рукописи каким-то образом оставались у одних и тех же владельцев. Маридид предположил, что в раннее новое время коллекционеры книг вряд ли ценили рукописи на всего лишь английском языке. Поэтому эти книги могли оказаться в таких отдаленных местах, как Уэльс. Посмотрим на эту историю в более широком контексте. Если бы работавший с документами и писец и клерк лондонской гильдии Адам Пинкхерст сам готовил кентерберийские рассказы к публикации «После смерти Чосера», это помогло бы заполнить одно из белых пятен в наших очень скудных знаниях о средневековой английской книготорговле. Мы чрезвычайно мало знаем о том, как в средневековой Англии публиковались и распространялись литературные произведения. Во Франции и Италии существовали сложные сети книготорговцев и агентов, которые организовывали переписывание и продажу рукописей. В следующей главе мы познакомимся с одним из таких агентов Якопо Ди Сан-Пьетро. Представим себе французского писателя конца XIV века, занимавшего такое же положение в обществе, как Чосера. Скорее всего, он заказал бы изысканный список нового текста, вероятно, с большим количеством миниатюр. Этот экземпляр он преподнес бы королю или какому-то другому покровителю с хорошими связями. Обычно такими покровителями было духовенство или люди, приближенные ко двору. Рукопись должна была прежде всего радовать глаз». Чтобы изготовить ее, автор обратился бы к одному из известных городских книготорговцев. Еще в мастерской текст мог привлечь к себе определенное внимание. Если покровителю нравилась подаренная ему рукопись, он советовал ее своим друзьям. Те, в свою очередь, могли захотеть приобрести собственный экземпляр. Для этого они обратились бы к тому же книготорговцу у которого могла остаться копия рукописи, или взяли бы подаренную рукопись взаймы на достаточное для переписывания время. О том, что все происходило именно так, свидетельствуют описи библиотек Карла VI и герцога Беррийского. Однажды начавшись, издательский процесс продолжался уже без участия автора. Во Франции и Италии около 1400 года развитие литературы шло по такому сценарию. Очевидно, в Англии покровительство было устроено несколько иначе. У Ричарда II и Генриха IV было некоторое количество книг, но недавно написанных текстов среди них почти не встречалось. В Англии не было таких богатых и частично открытых для публики библиотек, как собрания, принадлежавшие Карлу VI, герцогу Беррийскому, герцогам Бургунским, а также римским папам и правителям итальянских государств. Рынок рукописей на народном языке в Британии интересовал скорее представителей среднего класса и не производил большого впечатления. Из примерно 85 сохранившихся рукописей кентерберийских рассказов только в трех есть средневековые гербы, которые свидетельствуют, что эти книги принадлежали членам высшего сословия. Четверть рукописей выполнена на бумаге и относится к самой дешевой книжной продукции. Ни в одном из списков кентерберийских рассказов нет повествовательных иллюстраций. Только в паре рукописей появляются изображения отдельных паломников. Все это принципиально отличается от ситуации на континенте. Там, принадлежавшие аристократам рукописи, например, романа о розе или сочинении Бакаччо, часто бывают украшены десятками, если не сотнями, миниатюр. Это очень досадно, потому что приключенческие и любовные истории кентерберийских рассказов, могли бы дать нам изумительный набор средневековых изображений. Во Франции, прежде всего, производством рукописей руководил книготорговец или книгоиздатель. По-французски он назывался либре. Иногда он и сам мог быть песцом. Книгоиздатель находил образец, планировал структуру рукописи, переписывал или организовывал переписывание текста и договаривался с миниатюристами. Именно он проверял страницы и собирал их в тетради, переплетал их и доставлял клиенту готовую рукопись вместе со счетом. В Англии таких книгоиздателей, к которым мог бы обратиться автор или покупатель, почти не было. Мы знаем имена только шести человек, которые работали в Лондоне во времена Чосера и упоминаются в документах как книгоиздатели, в дополнение к другим профессиям, таким как миниатюрист, изготовитель пергамена или переплетчик. По-видимому, только для одного из них, Томаса Марлибурга, это было основным занятием. Он упоминается в документах 1391-1429 годов, как владелец двух магазинов на паттер ностер роу к северу от собора Святого Павла. Разительный контраст. Нам известны имена 77 книгоиздателей, работавших в Париже в период с 1370 по 1400 год. Здесь можно поразмышлять об изолированности Англии в конце XIV века. Она была отрезана от континента из-за странного языка, непонятного за границей, и опустошена черной смертью. Искусство Англии, в лучшем случае вышивка и скульптура из гипсового алебастра, не могло сравниться с утонченной живописью и ювелирными изделиями Италии или Франции. Безусловно, Англия все еще оставалась культурной глубинкой. Историки книг часто строили догадки о том, как вообще мог быть опубликован такой текст, как кентерберийские рассказы. Раньше предполагали, что в Лондоне могли быть своего рода коммерческие скриптории для художественных текстов. Но нет никаких независимых свидетельств об этом. В 1978 году Дойл и Паркис предположили, что процесс изготовления рукописей был намного менее официальным. Возможно, он осуществлялся в Вестминстере, в западной части Лондона. Исследователи показали, что писцы, связанные с английской королевской администрацией, подрабатывали изготовлением книг для продажи придворным и их посетителям. Одним из таких писцов был поэт Томас Хокклифф, около 1368-1426. Днем он работал клерком в канцелярии Малой Печати в Вестминстерском дворце. Это было очень прибыльное расположение. В 1476 году Уильям Кекстон основал свою типографию в окрестностях Вестминстерского аббатства руководствуясь, по-видимому, коммерческой логикой. Первой книгой, которую он напечатал в Англии той зимой, почти наверняка были кентерберийские рассказы. Последним известным местом жительства самого Чосера стал дом в Весминстере, который он арендовал в декабре 1399 года. Чосер похоронен в Вестминстерском аббатстве. Могила Кекстона находится совсем недалеко, в церкви Святой Маргариты. Предположим, однако, что Лин не право, и Адам Пинкхёрст является ключевой фигурой в распространении работ Чосера. Тогда все внимание обращается на восток, прямо на лондонской сити. В фокусе оказываются писцы Гилдхолла расположенного на северо-востоке в нескольких минутах ходьбы от Паттерностер Роу. Если Пинкхерст был собственным писцом Чосера, он мог продолжить работу над рукописью из верности своему покойному работодателю или даже в исполнении последней воли поэта. Кентерберийские рассказы могли бы вообще не сохраниться без его участия, если это действительно был Пинкхерст. В любом историческом исследовании всегда есть риск, что блестящая инноваторская идея сначала кажется теоретически возможной, а потом, после бесконечных повторений, незаметно видоизменяется и становится уже вероятной. Затем пропадают необходимые оговорки, и то, что остается, начинает принимать за истину. Каждая часть теории о том, что Пингхёрст был песцом Чосера, по отдельности вполне обоснована. Но вместе они требуют определенных допущений, причем каждое однажды сделанное допущение становится основанием для следующего. Предположим, что в 1380-х годах Чосер действительно нанял песца, который плохо выполнял свою работу. Это допущение опирается на то, что мы воспринимаем литературные произведения как сообщение о реальном событии. Тогда мы должны представить себе того же самого человека, который превратился в виртуозного переписчика и предпринимателя. В первое десятилетие XV века он снова появляется в качестве деятельного книгоиздателя. Так бывает. Так вполне могло бы быть. Но нет никаких документов, подтверждавших бы, что Адам Пинкхёрст, числившийся песцом Гилдхолла, занимался книготорговлей или вообще работал после 1390-х годов. Хенгурская и Элсмирская рукописи Чосера выполнены профессионалами, которые сотрудничали с миниатюристами. Намного проще представить себе, что первые экземпляры новых кентерберийских рассказов были подготовлены и распространялись с помощью какого-либо книгоиздателя. Таким книгоиздателем мог быть Томас Марлибург или даже Джон Ширли, умерший в 1456 году, как считается в возрасте 90 лет обоих были подходящие связи в литературных кругах. Томас Марлеборг заказывал стихи Томасу Хокливу. Хоклиф вместе с песцом Б. работал в качестве переписчика над рукописью Гауэра из Тринити-колледжа, на которой опирается исследование Дойла и Паркиса. Джон Ширли не был писцом Б., Бе, но, безусловно, имел дело с рукописями Чосера в том числе с элсмерской рукописью кентерберийских рассказов. Именно Ширли единственный сохранил стихотворение к собственному писцу Чосера и обозначил его автора. Это стихотворение должно было бы принадлежать адресату. Все это люди из круга писца «Б». К несчастью для нас ни Марлебург, ни Ширли не носили имя Адам, если только само это имя не было художественным вымыслом, который защищал адресата и подходил под размер стихотворения. Отождествление писа Б. Адамом Пинхерстом дало бы ему имя и позволило бы разгадать одну из загадок средневекового книгоиздания. Однако здание этой теории целиком построено на одном, И только на одном предположении, что почерк Адама Пинкхерста, несомненно существовавшей исторической личности, идентичен почерку Писа Б. Единственный подписанный автором образец почерка Адама Пинкхерста это занимающий полстраницы клятва на латыни в книге почтенной компании нотариуса. В больше ничего нет. И только от этой записи зависят все остальные выводы. Если почерки не совпадают или не совсем совпадают, то все рушится. В том числе больше не работает объяснение стихотворения, в котором Чосер обращается к писцу. Это страшная ответственность. Мы, полиографы, всю свою жизнь сопоставляем почерки. Часто мы никак не можем проверить, правы ли мы. В конечном итоге, все наши решения — это современные суждения, вынесенные людьми, которые не присутствовали при изготовлении рукописей. Малахия Бе крупный историк средневековой древнееврейской письменности, однажды сказал мне, что он мечтает попасть на небеса. Там он наконец-то встретится с писцами, которым он посвятил свою академическую карьеру на Земле. «Был ли я прав?» — спросит он их. «Это действительно были вы?» Боюсь, кто-нибудь из них ответит. Знаете, это было очень давно. Честно говоря, я уже не помню. В 2011 году Джейн Робертс опубликовала в журнале Medium Эвум» статью с первыми обоснованными возражениями против отождествления Пинхерста с песцом «Б». Не следует попадать в распространенную ловушку, что слишком часто делают участники данного спора, и основывать суждения только на личностях главных героев дискуссии. Однако необходимо отметить, что Джейн Робертс также является выдающимся полиографом и специалистом прежде всего по английским рукописям. Мы должны оказать ей любезность, выслушав ее. Возможно, нам даже стоит подумать об ее выступлении на суде. До выхода на пенсию она была профессором английского языка и средневековой литературы в Лондонском Королевском колледже. Именно Джейн Робертс I отметила в 2004 году... Сходство между почерком, которым написано ходатайство почтенной компании торговцев тканями от 1388 года, и почерком писца Б. Однако она не согласна с тем, что этого писца можно отождествить с Адамом Пинкхёрстом. Исследовательница допускает, что записи в отчетах компании торговцев тканями, которые приписываются Пинкхёрсту, могли быть сделаны почерком Маркина Кэллома. Этому писцу заплатили за работу над рукописью. Робертс изучила все буквенные формы, которые Лин Муни выделила как отличительные особенности почерка Пинкхерста. Она утверждает, что даже в атрибутированных Пинкхёрсту рукописях есть такие несоответствия, что на эти признаки нельзя полагаться. Возможно, все эти особенности представляют собой общие характеристики, свойственные почеркам одинаково обученных писцов одного периода. Характерный восходящий росчерк, который Лин Муни описывала фактически как подпись Пинхерста, появляется в точно таком же виде и в работах, подписанных другими писцами того же времени. Это не обязательно значит, что Пинкхёрст не переписывал все те рукописи, которые сейчас ему приписываются. Однако выделенные особенности не являются специфичными признаками именно его почерка. Полиографы в своих первоначальных суждениях часто опираются на так называемое направление или дукт почерка. Это немного похоже на то, как мы узнаем человека по его внешности в целом, а не по измерениям носа, ушей, глаз, рта и т.д. Дукт рукописного шрифта может включать в себя угол наклона руки по отношению к странице, силу давления, направление движения пера, ощущение масштаба, расстояние между буквами и тому подобное. В совокупности все это дает представление о стиле работы писца. Честно говоря, если обращать внимание на этот аспект, то довольно сложно увидеть одну конкретную личность за многочисленными рукописями, которые сейчас приписываются Пингхерсту на основании технических деталей. Мне дважды приходилось выступать в роли присяжного в королевском суде. Один раз в Кембридже, второй — в лондонском Саутварке. Оба раза я получал увлекательный и странно обнадеживающий опыт. Прежде чем мы удалялись для обсуждения вердикта, судья давал нам подробные инструкции. Он говорил, что мы должны пренебречь любым предварительным мнением, которое могло у нас быть по вопросу виновности или невиновности». Необходимо принимать решение, опираясь исключительно на доказательства, представленные в суде. Судья напоминал, что в Британии подозреваемый остается невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Он подчеркивал, что присяжный по закону обязан оправдать подсудимого, если считает, что доказательства оставляют хотя бы малейшее сомнение в их достоверности. Кроме того, судья просил, чтобы все двенадцать присяжных приняли решение единогласно. Однако, если это окажется невозможным, он может в итоге принять вердикт большинства. И вот мы сидим вокруг длинного стола в совещательной комнате. Адам Пинхерст обвиняется в том, что он был писцом Хенгуртского Чосера и многих других, приписывая ему документов и литературных рукописей. С 2004 года у меня было тайное предубеждение. Мне отчаянно хотелось, чтобы Лин Му не оказалась права. Я пришел в суд в надежде, что обвинение будет доказано. Мы должны взвесить доказательства, прозвучавшие в зале суда. Вспомним о рукописи в Тот, кто собрал ее, по-видимому, имел частичный доступ к образцам текста. Происходившим из очень близкого к самому Чосеру или поместья Чосера, или и тому, и другому источника. Эту рукопись писали и дополняли в два этапа. Мы помним, что Чосер, как считается, в 1380-х годах пользовался услугами писца по имени Адам. Мы ознакомились с подписанным свидетельством лондонского писца Адама Пинкхерста. Если бы почерки бесспорно были бы одинаковыми, все это вместе привело бы к обоснованным выводам. Как подчеркивал судья, здесь нет места неопределенности. Мы решаем провести первичное голосование. Право выступить первым достается мне. Считаю ли я, что писцом «Б» был Адам Пинхерст, и это доказано вне всякого разумного сомнения? Все смотрят на меня в ожидании ответа. Я делаю глубокий вдох. Нет, не считаю. Я действительно не могу признать это. Возможно, следующие одиннадцать присяжных оставят меня в меньшинстве. Незабываемый день в абер завершился для меня экскурсией по национальной библиотеке, которую провел Маридит Абхью. Со значительного расстояния он показал мне коридоры безопасных хранилищ в задней части здания. Они похожи на камеры в подвалах суда. Там, в коричневой матерчатой коробке, живет хенгуртский чосер — Самая драгоценная рукопись на среднеанглийском языке. На обратном пути мы прогулялись по выставочным галереям. Служащие библиотеки вызвали такси, чтобы отвезти меня на вокзал. На мгновение Маредит исчез, а когда я уходил, он вручил мне набор открыток, кофейную кружку и подставку для горячего. На всех сувенирах были изображения с первой иллюминированной страницы рукописи. Может быть, я и не знаю, кто написал Хенгурскую рукопись, но подставка и кружка по-прежнему живут у нас на кухне.